Глава 14. Эйвер. Первый пункт в плане похищения королевы был относительно прост попасть в лабораторию Тиры. Сделать это нам предстояло самым обычным, не магическим способом, потому как любые перемещения в столице отслеживались и оставляли за собой след. Да, ауру можно было спрятать, но при желании личность всё равно смогли бы установить. Команда собралась интересная, главная, колоритная. Крот раздабал для нас подходящую одежду, и теперь мы с ним и еще двумя колдунами красовались в форме городской стражи. Принцесса выглядела как горничная, и только Теро нарядилась в элегантное платье. По сути, она единственная сейчас оставалась относительно чиста перед законом. Нет, при желании ее могли бы арестовать, но доказать все равно ничего не смогут, ведь тогда в подземельях она не использовала магию, а гасила ее. Значит и следов не оставила. К особняку Сонов Тей подъехала сама на такси. Мы же в неприметном магмобиле остались в паре кварталов оттуда. Тейра должна была вернуться домой, как ни в чем не бывало, возможно поругаться с родителями из-за того, что отсутствовала два дня, и в расстроенных чувствах отправиться в лабораторию. При ней имелся артефакт, благодаря которому мы могли слышать все, что происходило вокруг нее, и имели возможность... вовремя среагировать. Все были напряжены, принцесса же и вовсе, казалось, белея мела. Я сам не понимал, почему решил идти вместе с ними. Просто в один момент понял, что так правильно. Этому миру нужны перемены, и если в моих силах помочь им свершиться, то я готов рискнуть. Изначально Крот не собирался отправляться с нами во дворец, но за 2 часа до выхода передумал. Снова долго о чём-то беседовал с Мирандой, и после этого разговора Они оба выглядели странно растерянными. Доброго дня, леди Саун. Послышался из артефакта женский голос. Доброго дня, Мира. Где отец? – спросила Тайра резким, холодным тоном, от которого стало не по себе. Раньше она и со мной так говорила. Как же хорошо, что теперь ее отношение ко мне изменилось. Его светлость нет дома с вчерашнего дня. Прозвучал ответ. А мама уехала накануне вечером. Тоже пока не возвращалась. Прелестно, иронично бросила Тэй. В таком случае я в лабораторию, ужинать не буду. Вот и сигнал к действию. Мы вышли из магмомобиля и под прикрытием отражающего купола направились в сторону той самой неприметной калитки в заборе, через которую не так давно уходили навстречу в клуб S. Шагали молча, хоть прохожих на улицах и не было. Кстати, странно всё это. Район-то центральный, тут в любое время дня и ночи должны бродить люди. Думаю, они просто боятся. Знают же, что в городе нынче неспокойно. До лаборатории добрались без прыжков и шествий, но лишь оказавшись внутри за закрытыми дверями и с активированной защитой, смогли вздохнуть спокойнее. Время приближалось к полуночи. Действуем по плану, напомнил Крот, которому лучше всех удавалось сохранять самообладание. Первым идем я и Миранда, за нами парни. Он кивнул колдунам, которые держались отчуждённо, но по словам Гердера им можно доверять. Эйв, замыкающий, прикрывает пути отхода. Тейра, он глянул на ведьмочку. Ждёшь здесь. Подготовь заживляющие энергетические зелья. Собери все травы и ингредиенты, которые есть в списке принцессы. Он бросил взгляд на Миранду и снова повернулся к Тей. Э одежду какую найдёшь? Там, куда мы отправимся потом, женских вещей не достать. Принцесса занялась поиском сонных порошков и приготовлением эликсиров, остальные расселись на диваны. Мне же сейчас больше всего хотелось просто обнять тэй, побыть с ней наедине хотя бы несколько минут. Потом, поманив её за собой, я направился в смежную комнату. А когда девушка вошла следом, поймал её в объятие и поцеловал в губы. Она откликнулась сразу, даже не подумала сопротивляться. Наоборот, ответила с искренним желанием. Боги. Как бы я хотел просто остаться с ней вдвоём. Лучше, конечно, в постели и без одежды. И чтобы ничего не мешало нам просто наслаждаться друг другом. Увы, пока это не осуществимо, и всё, что нам остаётся это поцелуи. Тэй, я тут думала, почему ваша инициация происходит именно в храме? спросил, заставив себя оторваться от её губ. Там особые стены, сдерживающие магию? Нет, дело в самом ритуале. Я однажды участвовала в подготовке. Тогда инициировали меранду. Старая Хийна, наша бывшая верховная ведьма, пояснила мне, что в результате ритуала вся высвобождавшаяся энергия не уходит, а остаётся со своей хозяйкой, закольцовывается. Но мужчине всё равно может сильно достаться. Поэтому колдунов всегда подбирают по уровню дара. В идеале он должен быть сильнее даже инициированной ведьмы, но такие находятся не всегда. И кто же не циировал твою подругу, поинтересовался я. Если её дар хоть в половину такой же мощный, как у принцессы, то это был очень сильный колдун. Мужчина всегда в маске. Это обязательное условие. Ладно, улыбнулся ведьмочке. Так уж и быть. Маску я себе где-нибудь раздобуду. Эйв, она стукнула меня по плечу. Ты вообще о чём-то кроме этого думать можешь? Могу, но не хочу. Согласись, Буду приятнее мечтать о желанный девушке, чем о грядущем посещении дворца, так что лучше я буду представлять себя на алтаре, сказал и сам поморщился. Нет, никакого алтаря. Уж лучше вызовем вашу верховную в другое место. Я давно хотел дом. Купить денег мне пока не хватит, но снять вполне. Ты уже это распланировал. Она смотрела на меня со смесью упрека и восхищения. Эйвер, а если я против? Ты не против. Сказал, снова легко коснувшись её губ. Ты очень даже за. Но не нужно нервничать раньше времени. Для начала нам придётся сделать пару-тройку невозможных вещей: выкрасть королеву, спрятать её так, чтобы не нашли ни её, ни нас, а потом ещё вернуться в родной мир. Вот именно. И сейчас ты должен сосредоточиться на том, чтобы тебя не поймали. Она смотрела мне в глаза, а я видел в них искреннее волнение. Эйвер, я вернусь, ты Хотя бы ради того, чтобы проспать остаток этой ночи с тобой в обнимку, поверь, это отличный стимул. На этом разговор пришлось закончить. Меня позвал Крот. Я пустил ведьмочку и нехотя шагнул к двери. Эйвер, окликнула меня Тайра, а когда обернулся к ней и сказала: «Я буду тебя ждать», и только попробуй попасться, отправлю за тобой Трито и попрошу его подпалить тебе пятки. Какая жуткая угроза, бросил с веселой иронией. Но я проникся и буду всеми силами стараться избежать такого жестокого наказания. Она закатила глаза и улыбнулась. Мне дико нравилось, когда она вот так мягко и весело улыбалась. Тера вообще мне вся нравилась. Раньше я легко мог найти целый список раздражающих недостатков у любой, даже самой красивой леди. А у этой их будто не было. Точнее, конечно, были, но они воспринимались как-то иначе. Честно говоря, я пока сам не разобрался, как именно отношусь к Тей, но она определенно значила для меня куда больше, чем все девушки до нее, и я на самом деле решился на официальные отношения с ней, хотя она и ведьма. Да, это вызов и обществу, и традициям, и аристократии, даже древним законам. Причем и для меня, и для нее. Но я не желаю отступать и не позволю всему этому развести нас по разные стороны. Если уж мы и разбежимся, то только потому, что сами это решим. Но сначала я всё же получу свою ведьму, всю, без ограничений и запретов. Хм. Кажется, я уже знаю, что попрошу принцессу в качестве благодарности за помощь в спасении её матери. Уверен, ей известно, как провести ритуал инициации, и ни к какой верховной ведьме нам обращаться не придётся. Сначала всё шло хорошо. Я бы даже сказал слишком хорошо. Мы и без малейших проблем перенеслись в лабораторию принцессы в дворце. Она спешно собрала несколько склянок с зельями, сунула в сумку три толстых флианта, извлеченных из большого сейфа, оттуда же вытащила шкатулку, а потом вручила это богатство мне. Здесь все, что нужно, чтобы вернуть вас домой, сказала Миранда. Если с мной что-то случится, Тейрэ разберется, как нужно действовать. Ищите раздел с описанием возвращения Ока богини. Именно этот камень имел силу затащить вас в этот мир, перенеся других Тейру и Эйвера в ваш. Если бы не встреча с леди Тильдой и ее рассказ, я бы сейчас растерялся. Но теперь мне было много известно, и слова принцессы про легендарный артефакт только подтвердили мои догадки. Ока в этой шкатулке? – спросил, указав взглядом на резной ларец. Уверенно, оно было на Тэй, когда она пропала, ответила Миранда. Это живой артефакт моей семьи. А в ту ночь я перестала его чувствовать. Значит, он очень далеко. Если провести ритуал, то он вернется, и вы, как чужие этому миру, перенесетесь свой. Бросив в сумку еще несколько коробочек и мешочков, принцесса плотно затянула на нити съемки, а длинную лямку перекинула через мое плечо и голову. Видимо, чтобы точно ничего не потерял. Вот сами ритуалы проведете, заявил я девушке, желая поделиться с ней своей уверенностью. Точнее, даже два. Но о втором поговорим чуть позже. Нашу беседу прервал и чего-то раздраженный крот и смотрел так, будто ему не нравилось, что я вообще говорю с принцессой. Он напомнил нам, что необходимо спешить, еще раз повторил части плана и настоятельно попросил перенести все беседы на другое время. Хотя, судя по его тону и брошенному в меня острому взгляду, он бы предпочёл, чтобы я вообще больше никогда не разговаривал с её высочеством. Дальше мы прямо из лаборатории попали в потайной тёмный коридор, где уже ждали спящие стражники, которых отправили в царство снов сопровождающие нас молчаливые колдуны. В гостиную королева вошли без проблем. Двух горничных и целителя благополучно усыпили теми же сонными парами. Заперли сну три двери покоев. Крот даже что-то учудил со стенами. В общем, сделали всё, как планировалось. Но, как обычно бывает, впереди нас ждал сюрприз. И назвать его приятным точно никто не мог. Принцесса вдруг замерла посреди гостиной, будто к чему-то прислушиваясь, и подняла ладонь вверх. "Стойте", сказала строго. Бросила взгляд на крота, уверенный идущего к двусторччатой двери. "Гердер, нет". И он остановился, обернулся в недоумении. Вооружайтесь, приказала будущая правительница судорожно сглотнув. Там колдуны, засада. И в тот же момент дверь, у которой стоял крот, начала распахиваться. Я действовал на инстинктах. Все же в академии в нас долгие годы старались выработать правильные реакции на внезапную опасность, и едва я сообразил, что сейчас сюда вломятся стражи, с рук сорвалось плетение запечатывания. Двери захлопнулись, ударив по носам тех, кто пытался выйти, и закрылись наглохо. Повисла странная тишина. Гер, который стоял ближе всех и считая чудом избежал незавидной участи быть пойманным, нервно вздохнул и ринулся ко мне. Спасибо, друг, – выдал он, хлопнув меня по плечу, и повернулся к не менее шарашенной принцессе. Что будем делать дальше? Уходите, – сказала она, бледнее. Я останусь и попробую дать маме противоядия. Она там, живая. Я чувствую ее. Мы пришли вместе. И уйдём вместе, раздражённо заявил Крот. Нет, ты не понимаешь. Нас же тут окружат, поймают. Но пока у вас есть шанс. Гердер шагнул к ней ближе, схватил за руку и, глядя в глаза, отчётко произнёс: "Я никуда без тебя не уйду". Вопреки благородному смыслу фразы, она прозвучала как настоящая угроза. Потом он глянул на меня и спросил: "Какие предложения?" Во мне же всё сильнее разгорался азарт. От одной мысли, что я стою в покоях королевы за стеной стражи колдуны в кровавь скипала магия. О да, мне хотелось этой борьбы. А вот страх пропал, словно сожженный, предвкушением хорошей драки. Буду импровизировать, сказал я широко улыбнувшись и обратился к принцессе. Вам же не сильно жалко идти в покои. Что ты собрался делать? Она смотрела на меня как на ненормального. Творить разрушение, ответил безулыбно. Скажите, в какой части спальни королевы стоит кровать? По центру, придвинутая изголовьем к стене. Теперь голос Миранды звучал надломленно. Её самообладание явно было на грани. "Ну и замечательно", размял пальцы, потянул руки, покрутил головой, разминая шею, встряхнулся и принялся создавать плетение. Первое слетело с рук и легло на всю стену перед нами. Второе и третье пока держались на кончиках пальцев. Четвёртый и пятый временно оставил на запястьях, дожидаться своего часа. Гер, а сделай так, чтобы дворец содрогнулся, попросил я радостным тоном. А вы, парни, лучше доставайте клинки. Что и ваши заклинания будут бесполезны. Принцесса взглянул на неё. Подстрахуйте нас отсюда и лучше держитесь рядом с Гердером. Кстати, попробуйте создать плетение из общей силы. В теории оно должно получиться очень мощным. Все переглянулись, но спорить не стали. И как ни странно, сразу попытались сделать то, о чём я говорил. Самой передачи магии видно не было, но, судя по искренне ошалевшему взгляду крата, он так и почувствовал в себе добровольно отданную энергию ведьмы. Очень интересно, какое плетение у них получится. Оставив ведьму и мага разбираться самих, я снова обернулся к двери, в которую громко долбили с другой стороны, и активировал первое плетение. Стена пошла трещинами, загудели камни, посыпалась штукатурка, и одновременно с этим пол под ногами начал шатать. Гердер исполнил мою просьбу. Создал локальное землетрясение. Отлично. Пусть эти переде самоуверенные колдуны почувствуют мощь настоящей магии. Едва впереди появились крупные щели, я направил сквозь них ещё по два плетения, и боковые стены постигло участь первый. Но теперь от них отделялись крупные камни и летели вперёд, огибая только центр комнаты. Потолок я трогать не стал, боясь полного обрушения, а при первой же возможности накинул на широкую кровать в центре защитный полог. И вот после этого позволил своей силе разгуляться на полную. Грохот стоял неимоверный. Слышались крики и летали заклинания, но до нас ни одно не добралось. Защита у меня всегда выходила отменной. Как после близкого общения с тэй Я будто даже сам стал сильнее. Кстати, интересное наблюдение. Или так на меня повлиял укус её лиса. Когда большие камни перестали носиться по королевской спальне, а пыль начала оседать, я решительно шагнул вперёд. Картина открывалась удивительная. Вместо одной стены теперь зияла огромная дыра с видом на заснеженный парк. Вместо другой получилась кривая арка. В соседнюю пустую спальню пол был завален серыми блужниками. С остатками обоев и краски. Его усеивали камни и бессознательные тела стражей. Надеюсь, никого не прибило, хотя колдуну о камнях не проймешь. Они ребята живучие. На кровати под защитным куполом находились двое. Белолицая, будто нежная женщина, лежала без сознания. А рядом с ней сидел черноволосый мужчина лет тридцати и смотрел на нас ошарашенным взглядом. Стойте, не приближайтесь. Выкрикнул он с уже сумим взять себя в руки: "Как вы посмели сюда явиться?" Я уже открыл рот, чтобы ответить что-то колкое, но в этот момент меня обошёл Гердер и решительно направился к королевскому ложу. Причём выглядел он как человек, точно знающий, что и зачем делает. А когда этот знающий человек банально двинул принцу по надменной физиономии, я не смог сдержать смешок. Супруг королевы этого тоже не ожидал, потому не успел ни закрыться, ни отшатнуться. От удара кулаком в скулу он едва не упал с кровати, но надо признать, быстро понял, что к чему, и сдаваться не собирался. Так, значит, выдал принц, поднимаясь на ноги. Мак бьёт меня в моих же покоях и сам шарахнул Герда руколаком. Тот увернулся, и удар пришёлся по плечу. Крот снова атаковал. Вердерик мастерски блокировал тот выпад, опять переходя в наступление. И демоны их дери, но наблюдать за этим боем Было безумно интересно. Я тебя знаю, выдохнул друг Гер, стирая с разбитой губы кровь. Ты же Дори Дарк. Только он так дерется. А передо мной значит знаменитый Крот собственной персоной. Усмехнулся принц, даже не пытаясь отрицать верность его догадки. Ну привет, на арене не встретились, так ведь тут сразимся. У меня от этих признаний глупо отвисла челюсть. Так это я значит от супруга королевы в клубе получал. А ведь техника похожа, но тот был бритоголовым и выглядел иначе. Или он тоже, как и мы, прятался за амулетом. Боюсь стих. Оба противника пристально уставились друг на друга, но нападать не спешили. Гер выглядел пораженным, в то время как на лице принца сияла решительная усмешка. И я понимал Крота. Одно дело хитро вырубить магии ненавистного узорпатора, и совсем другое поступить так с противником, которого уважаешь. Ему хотелось честного боя, но его честность сейчас могла дорого нам обойтись. Но вдруг Вердикк пошатнулся, закатил глаза и упал, шлепнулся на пол как старый шкаф. Я сразу понял, кто именно приложил руку к его столь резкому выходу из игры. К счастью, единственная ведьма в нашей компании умела принимать верные решения. Принцесса вышла из-за моего плеча и ринулась к лежащей на постели королеве. Мама. Шептала девушка, опустив руку на её лоб, как дела у лечителей. Потом извлекла из кармана пиджака склянку и быстро влила её содержимое в рот женщине. Та почти не дышала, глотать сама не могла, и пришлось принцессе снова помогать ей магией. "Берите её", скомандовала Миранда, обернувшись. Два колдуна быстро подскочили к королеве. "Его", добавил Крот, указав на Вердрика. "Эйв, спеленай нашего принца магии". Да так, чтобы точно не освободился. Заберём с собой. Хорошее решение. Я только кивнул и принялся за дело. Но перед тем, как применить магию, банально связал ему руки шнурком от штор и уже потом наложил несколько плетений. А транспортировал его левитацией, чтобы эту тушу не тащить на себе. Уходим, сказал Гердер, глядя на принцессу, пока сюда вся армия не сбежалась. Он нас заложники, весело бросил я. Меня происходящее странным образом забавляло, хотя думаю, все дело в том, что я делал все это в чужом мире. Меня тут попросту некому наказывать. Отца-то рядом нет, а король. Бросил взгляд на Гердера. Да, король тут со мной за одно. Прекрасный мир. Мужно ну его это возвращение. А стоимость тут? Конечно же, королевские покоя оказались окруженны. Естественно, в подтайном коридоре нас ждали, но меня это только сильнее развеселило. Эй, служивы! Крикнул я, выглянув в щель при открытой двери. У нас ваша королева и ее супруг, ну и принцесса заодно. Если не дадите уйти, мы их убьем. Гердар всеми силами пытался сдержать улыбку. Миранда же наоборот выглядела искренне возмущенной. Даю вам две минуты, чтобы освободить коридор, добавив в голос суровости, продолжил я. Уходите, и тогда получите своих правителей обратно, когда-нибудь. Ожидаемо в меня полетели несколько заклинаний, но выставленный трёхслойный магический щит их не только остановил, но и оттолкнул. Магия ринулась обратно в бравых стражей. У вытя тоже умели использовать защиту. Отдайте хотя бы принцессу, крикнул кто-то из глубины коридора, где и была засада. "Не", ответил я. "Она нам тоже нужна". И тут вышел помянутый особо, банально толкнул меня от двери и заговорила сама. Капитан Хатрис, со мной все в порядке, сказала она громко. Я не давала яд королеве и сюда пришла, чтобы забрать ее и вылечить. Вердерик тоже идет с нами, очень переживает за здоровье супруги. Приказываю вам пропустить нас в мою лабораторию. Ваше высочество, но ну, попытался было возразить солдат. Вы смеете ослушиваться моих приказов? Леденым тоном заявил Амيرانда. Да так возмущенно, что даже я проникся. Отступите и освободите коридор. Каждый, кто посмеет напасть на нас, будет разжалован и уволен. Несколько долгих секунд было тихо. До нас долетали лишь шорохи и едва различимые перешёптывания. Принцесса ждала. Стояла прямо, стараясь сохранять невозмутимость, но я видел в глубине её глаз страх. Понятное дело, если нас не выпустят по-хорошему, придётся пробиваться боем, и, честно говоря, это не самый удачный вариант, особенно если придётся бороться с теми На кого магия не действует? Ваше высочество. Голос капитана заставил принцессу вдрогнуть. Вы теперь за одну с магами? Я за мир и равенство. Я против войны и преследования людей, вся вина которых лишь в силе врождённого дара, эмоционально ответила Миранда. Я хочу привести страну к процветанию, пока же Вертрик и его сторонники толкают её к бездне. И снова стало тихо. Но в этот раз тишина продлилась почти минуту. Пообещайте, что позаботитесь о моей семье, если меня казнят, вдруг сказал старший отряда стражи, но странно мягким тоном. Обещаю, серьёзно, без пафоса, ответила Миранда. Тогда мы отступаем. Идите смело. Никто не помешает вам пройти по коридору. Дальше послышались шаги, странные возражения, но всё быстро стихло. А принцесса устало выдохнула. Посмотрела она на крота, которого почему-то держала за руку, и сказала: "Коридор чист. Идёмте". И мы пошли. До лаборатории принцессы добрались без приключений. Там она снова открыла для нас связующий путь обратно к Теире, и мы перенеслись, оставив дворец, словно разворошённый улей. Да ещё и бесей королевской семьи. Отличная выловка. Мне понравилось. Хочу ещё.